Глава пятая. Александра. Сомов уехал на сборы раньше, чем я смогла освободиться из-под опеки родителей. До отъезда мы с ним так и не увиделись. То у него дела, то у меня не отложка. В результате нападающий молодёжного футбольного клуба «Искра» отправился покарать Москву без группы поддержки в лице меня, любимой и одержимой. Андрей до сих пор играет за молодёжный клуб нашего небольшого городка. Ну как небольшого? Иркутск. Для меня этот город — огромный любимый мир, сосредоточение всех радостей жизни. А вот Андрею и Демиду здесь тесно. Мозгом я их понимаю. Андрею 18, как и мне. Он полон сил, пышет здоровьем. К тому же парень амбициозен, мечтает купить Феррари, чтобы прокатить меня с ветерком. По моему мнению, талантливее Андрея только... Дайте подумать. Бум-бум. Может быть, Зидан? Нравился мне когда-то лысый чертяга. Старовато, не спорю. Да и не вратарь он. Может, Куртуа? Навос? Эдерсон? Лунёв? Гильерме? Акинфеев? Кто ещё? Память отказывает, больше не могу вспомнить ни одной фамилии. Доступ к файлообменнику временно закрылся. В принципе, зачем сравнивать несравнимые вещи? Я же не диванный критик, а фан-клуб Андрея Сомова. «Уверена на все сто, что мой друг станет лучшим голкипером в этом показательном для него матче. Он — the best, лучший из лучших, потому что я в него верю. На матч съедутся представители суперклубов нашей страны. Они будут выбирать. Место в основном в составе одно, второе в запасе. Это в лучшем случае, в худшем дрону придется вернуться домой. Жутко переживаю за Андрюшу последние дни». Не могу ни есть, ни спать, если друга оценит не по его достоинствам, по стечению обстоятельств. В жизни так бывает. Ждёшь чего-то, готовишься к событию, а потом — бац! Жизнь поворачивается к тебе жопой, и твоим планом приходит полный трындец. Я помогу другу, приеду к нему, буду болеть за него, молиться, отдавать ему всю свою энергию и держать за него кулачки. В моём случае я бы сказала «кулаки». Если бы Сомов родился в тёплой Бразилии, где стадионы круглый год покрыты шикарным живым зелёным ковром, если бы он не отдал пять лет хоккею, то уже бы подписал контракт с множеством нулей с лучшим европейским клубом и укатил жить туда, где ярко светит солнце. И нет меня. Сдуваю платиновую чёлку с левого глаза, пытаюсь пригладить её, заправляя за ухо. Кажется, перестарал с прической. И не только. Накрашенные густой объемной тушью ресницы мешают потереть глаза, чувствую себя неуютно, лишившись своей любимой маленькой причуды, о чем очень сожалею. Но Лана, сестра Игоря, не оставила мне выбора. «Беру тебя на поруки с условием полного подчинения мне и моему стилисту». Я, конечно, не прикалываюсь по примочкам БДСМ-культуры, но пришлось согласиться. С остальными изменениями дела обстояли еще хуже. Для меня. Я честно сопротивлялась, когда стилист повёл меня в торговый центр и заставил сменить джинсы на короткую юбку. «Класс!» — протянул супермодный парниша, рассматривая меня в юбке. «Пройдись!» Цокая каблучками, как хорошо подкованная лошадка, грацевала по салону туда-сюда, виляя бёдрами. «Тебя надо судить!» «За что?» — как приличная девушка похлопала ресницами, как научила меня Ланка. «За преступление против мужчин Иркутска!» Нельзя прятать такие охренительные ноги. Тяжело вздохнула. Никогда не любила свои бесконечно длинные и худые ноги. Твои ноги можно в клипах снимать, в главной роли. Хитро улыбается стилист, покупая мне пять юбок на мои же кровные. Те самые авансовые, за которые я ещё должна рассчитаться с мажором. Спасибо, бурчу безрадостно. Жаба душит. Вот так с барского плеча отдать кровные за ерунду. Прическу, мейкап, платье, юбки, шпильки, которыми я не буду пользоваться никогда. Эти вещи нужны только для Москвы. Рад стараться. Стилист дарит мне снисходительную улыбку. Видимо, мой сарказм его совсем не задевает. Парень верит в свою звезду, искренне желая ему попасть в модный приговор. Вижу, что обновленная я нравлюсь окружающим безоговорочно, особенно парням. Они так и желают мне глазами попутного ветра в красивый зад. За всю свою жизнь не получила столько комплиментов, сколько поймала на свою прекрасную пятую точку за эту неделю. Москва. Приближаюсь к стадиону, где у Андрюша проходит тренировка. Сердечко учащенно бьется, трепещется, предвкушая радость в серых любимых глазах. Если я нравлюсь другим, то он точно оценит. Пока охранники изучают мои бесконечно длинные ноги в черных чулках, третий бегло просматривает приглашение. Проходите по коридору налево. Второй выход к трибуне. Третий — на стадион. Вам второй. гундусит хмуро. Спасибо. Плавно поворачиваюсь, плыву вперёд, покачивая бёдрами. Три пары глаз прожигают мой платиновый затылок. Впервые в жизни мужчины обращают на меня так много внимания. Не из-за того, что я разбила им окно, стекло, поранила эмаль на автомобиле, а потому что видит во мне женщину, симпатичную девушку. Чертовски приятно. Выхожу на улицу, втягиваю носом московский воздух. Пахнет надвигающейся осенью. Над стадионом висит недоброе хмурое августовское небо. Бросаю взгляд вправо, тут же замечаю сгрудившихся футболистов. В чёрных шортах, синих футболках и толстовках их трудно не приметить. В общей синей массе, разряжённой красными ветровками тренеров, и ищу друга. Безуспешно. Издали они все на одну фигуру. Выбираю местечко в первом ряду, сажусь, закинув ногу на ногу. Кроме меня здесь находятся операторы с камерами, несколько фанатов и группа представительно одетых мужчин в дорогих костюмах. Тренировка напоминает занятия по физкультуре. В школе парни бегают по стадиону круг за кругом. Веселье нарастает. Делают упражнения, проверяя суставы на прочность. А затем всё мое внимание переключается на подсевшего ко мне молодого человека. Темноволосый, темноглазый, брутальный, небрежно-небритый, классический, красивый. На лбу написано. Футболист. «Привет. Ты чей талисман?» — язвительно вопрошает красавчик низким сногсшибательным голосом. С изумлением смотрю в бархатные глаза парня. Вспоминаю, что видела его в интернете. «Ты звезда?» — спрашиваю в лоб. «Почему не на поле?» — смеётся. «Угу. Только травмированная». Вот и просиживаю тренировку. Ты чья? Обязательно надо быть чьей-то? Странный подход к девушке. Немного напрягает. Но он же звезда. У него все мыслительные процессы протекают по-другому, включая снисхождение. Я друг Сомова. Гордо декларирую свой статус. Звезда морщит нос. Ты о ком? Лощеный лоб разрезает глубокая морщина. О новеньком. Показываю рукой в сторону поля, где Андрей уже подаёт голевую передачу здоровому парню. Горжусь. Смотрю во все глаза. Тем более, что глядеть на тёмненького становится правилом дурного тона, потому что он залип на моей фигуре, и ситуация явно выходит из-под контроля. На три весёлые буквы его не пошлёшь. Он же звезда. А ответить мне ему явно нечем. Не в моём вкусе. Слишком красив, ухожен и брутален. И шестое чувство кричит, что андрюхина Не понравится, когда он узнает об интимном общении.